Между тем, рейтинги неудержимо ползли вниз, и Вениамин получал регулярные нахлобучки от Габриэля. Отмазки, что пипл на земле стал уже не тот, не катили. Начальство упорно живало результатов тысячелетней давности, когда, например, постились все без исключения. Согласно последнему социологическому опросу, в той же России поста придержилось только 6% населения. Куром насмех!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 уж очень сыр был вкусный. С шефом тогда чуть истерика не сделалось. Живо представил себе волка, обожравшегося оплавленным сыром. Они уже в оба уха зудят голосу, что надо чаще совершать чудеса. Люди обожают такие попсовые штуки, а пресса и телевидение мгновенно тиражируют. Когда пятью хлебами накормили пять тысяч человек, разве это не круто? Две тысячи лет прошло, а до сих пор все друг другу пересказывают. о хождение по воде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 Объявлял себя либо посланником голоса, либо самим голосом. Обычно все сводилось к вытягиванию бабла из паствы. Это большой грех выводить квартирой, ужасный грех ездить на машине. Продай же скорее все и отдай деньги своему духовному отцу, который дарует тебе просветление.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 Тут уж не до сентиментов, пришлось мочить шефа откровенным черным пиаром, в том числе и агитками Голливуда, но плюсов от этого раз-два обчелся. Можно лишь восхищаться его бесовским упорством раньше он не брезгал ничем, как не балабаладировать таким ухищрением, как превращение в Эмия в Эдеми.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 Вениамин закричал, чувствуя, как зубы глубоко вонзились ему в горло, кроша кости черепа.